Глава 6 На смену довольно приятным солнечным дням пришли дождливые и поставили крест на некоторых моих планах. Поднявшись утром и взглянув на серое моросящее небо, хотелось верить, что распогодится, но к полудню зарядил такой сильный ливень, что даже из дома не выйти. Смотря на весь этот льющийся с неба поток воды, был огромный соблазн устроить себе выходной, но, увы, слишком много дел. А еще я порадовался, что вся моя система освещения использует ману, а не электричество в качестве основного источника питания, иначе бы тут все закоротило и ночью пришлось бы прятаться в портале, как в старые добрые времена. Так что первую половину дня я провел за бумагами в своем кабинете, набрасывая дальнейшие планы и попутно освежая воспоминания о науках своего мира. А после обеда, очень сытного, кстати, который мне принесла Софья, я отправился в казармы к людям Синицына. Больше их не связывали, это бы помешало доверительным отношениям в будущем, просто присматривали. Накинув дорожный плащ, я поспешил поскорее пересечь улицу и оказаться в казармах. Меня там встретили не слишком дружелюбно, что не мудрено. Еще не все бойцы оклемались после пробуждения, но один из них уже успел продемонстрировать другим пробудившийся дар. Немного похожий на мой, кстати, тоже огненный. Парень мог контролировать пламя, но не создавать его. Без труда вытягивал из печи необходимый всполох пламени и мог перекидывать его из руки в руку. Слабый дар пиромании, который очень сложно перевести во что-то стоящее, зато очень эффектно. Я как раз застал момент, когда этот солдат игрался с огнем, а его боевые товарищи завороженно за ним наблюдали. Александр Синицын при моем появлении посмурнел и нехотя поднялся с кровати. «Стройсь, барон идет!» — скомандовал он, и его солдаты также нехотя стали подниматься с мест и выстраиваться в казарме. Все и Синицын, и его люди делали это с явной неохотой. Не нравилось им мне подчиняться, но, по крайней мере, это большой прогресс. Похоже, после пробуждения дара они и сами стали понимать, в какой ситуации оказались. «Вижу, что большая часть уже на ногах», — улыбнулся я, оглядывая бойцов. «У кого еще дар проснулся, кроме огневика?» «Пока ни у кого», — ответил мне капитан, оглядывая своих. «Еще может проявиться», — уверил я Александра. В том, что тут более одного одаренного, я даже не сомневался, просто они, скорее всего, еще не разобрались со своими способностями. Так тоже бывает, нужно время, чтобы освоиться. Я был вчера в шахтах. Вы неплохо сражались для людей без способностей и подготовки. Теперь будет проще. Думаю, некоторые из вас уже заметили, что стали крепче, а у кого-то даже раны затянулись или старые травмы перестали беспокоить. Опять хочешь? Хотите послать нас в то место? — скрестив руки на груди, спросил Александр. — Да, правда, в этот раз никто проход закрывать не станет. Портал так или иначе придется зачищать, и чем быстрее, тем лучше. Все монстры, которых мы не убьем, в итоге вернутся сюда и будут более сильными. А если не убьем их главаря, то в случае прорыва порталов может стать больше. Но время терпит, и если вам не хочется лезть в темные пещеры, у нас есть еще один портал, в котором тоже монстры. Но место другое. Солнышко, лес... «Я понимал, что людям нужно подпривыкнуть, нужно дать им возможность какого-никакого выбора. Возможно, в лесу с гоблинами им будет проще освоиться, понять свои способности и отработать схватку с мелкими противниками. Сам тогда вместе с товарищами отправлюсь к кобальдам и попробую в этот раз добраться до гнездовья». «Как скажете», — хмыкнул Александр. «Ладно, как скажу», — ответил я ему тем же тоном. «А теперь, бойцы, слушайте другой приказ. Вас слишком много». Синицын, услышав это, вытаращил глаза и напрягся, но пока молчал, пытаясь осмыслить мои слова. «Поэтому, немного подумав, я решил, что вас надо разделить на два отряда. Прошу прощения, ваше благородие, но...» Начал было встревать Александр, но его остановил Леня, положил воину руку на плечо и отрицательно помотал головой. Александр, я указал на их прежнего командира, возглавит первый отряд Юлианна, теперь я указал на единственную женщину в их рядах, возглавит второй Размеры отряда будут делиться поровну И думаю, чтобы было справедливо, жеребьевку мы устроим прямо сейчас Юлианна, выходи Среди бойцов тут же кто-то зароптал Послышались фразочки вроде «Вот еще под бабой ходить» И менее приличные высказывания Юлиана тоже все это слышала, и на ее губах промелькнула такая убийственная улыбка, что стало ясно, она собирается привить им некоторое уважение к себе, а учитывая, каким бойцом она была, то уверен, у нее получится. «Теперь вы будете по очереди выбирать по одному бойцу, пока не разделитесь на два отряда». «Барон, я думаю, что мы решим разделение иначе». «Ваша подруга, не сомневаюсь, опытный солдат, но я был их командиром больше десяти лет, и кому, как не мне» таким заниматься. «Мы можем не разделять людей. Она может стать моим десятником». «Ты сотник. Она десятник». «Верно?» «Нет. Ты тоже десятник». Виновато сообщил я ему. «Возможно, когда проявишь себя, докажешь со своими людьми верность, то я подумаю над этим. А пока вы с Юлианной равны и набираете себе людей. Когда у нас наберется хотя бы пять полных отрядов, тогда я и подумаю о должности сотника». Мужчина скривился, но ничего не мог возразить. «Александр, вы, как бывший капитан всего этого отряда, будете первым. Выбирайте». Дальше я отошел чуть в сторону и наблюдал за тем, как шло распределение. Эту идею предложила мне Юлианна еще вчера вечером, найдя меня за ужином после похода к Кобальдам. Сказала, что немного пообщается утром с бойцами и попробует выяснить внутренний расклад». Ведь среди людей из Синицыных точно есть как преданные бойцы, так и просто солдаты, которые служат, потому что это почетно, и им по большому счету плевать, кому служить, лишь бы чтобы платили. Юлиана половину отряда собиралась набрать именно из последних, чтобы, так сказать, перетянуть их на свою сторону, остальных же брала из тех, что более лояльны барону Нижнереченска, и от них могут возникнуть проблемы». В новом отряде они окажутся в меньшинстве и постепенно передумают. Может, даже семьи свои сюда перевезут со временем. Последнее было важным и стояло отдельным пунктом. Ведь у почти половины воинов — жены и дети в Нижнереченске. И надо как-то будет их сюда переправить. Сложно, но выполнимо, я думаю. Я вообще через месяц-другой, когда немного окрепну, соберу людей, наведаюсь в Нижнереченск с войском и спрошу с барона за устроенное. Тогда и семьи можно перевести. Наконец разделение завершилось, и, судя по выражению лица Александра, итогом он был совсем не рад. Не получил тех бойцов, каких хотел. Но я этого и добивался. Синицын должен лишиться поддержки, чтобы не формировать вокруг себя отдельную группировку. Не просто же так есть выражение «разделяй и влавствуй». Разбей людей на группы и работай с ними отдельно, чтобы проще было контролировать. Еще добавим дух соперничества между отрядами и окончательно закрепим результат. Бараки с этого момента у вас тоже будут раздельные. Отряд Александра займет первый этаж, отряд Юлианы второй. Синицын стал возражать, но я был непреклонен и напомнил ему, что если ему так не нравится служить мне, то мне не составит труда отправить еще одно послание барону Синицыну с предложением выкупить не только сына, но еще и людей. Пока же мы с Александром сошлись на том, что баронет, когда его отправят отцу, будет думать, что все пленные солдаты казнены, и их семьям в родных краях ничего угрожать пока не будет за их измену, а там мы уже о них позаботимся. «Барон! Барон!» — в казарму влетел мокрый мальчонка посыльный. «Весть пришла!» Я отвлекся от солдат и посмотрел на него. «Ну что там еще?» «Это... Волхв умер!» Выругавшись, я оставил Юлианну и Александра разбираться с новыми подчиненными и выскочил в ливень, поспешив к своему дому. Спустился в подвал, где мы держали баронета и волхва. Над последним склонилась рыжеволосая охотница. Ксения задумчиво кривила губы, разглядывая тело. «Ну что тут у вас?» — спросил я. «Мертв?» — ответила девушка, поднимаясь на ноги. «Это я уже понял. Как умер-то?» «Кинжал в сердце. Били метко. Наверняка». Я досадливо цокнул языком. «Я-то думал, что он язык себе откусил или вроде того». Ксения удивленно вскинула бровь, услышав это. «Что? Я все равно думал его казнить в ближайшее время», — честно ответил ей. «Волх встал большой обузой. За последние дни у меня так и не вышло заставить его говорить, а порой он и вовсе уходил в какой-то транс или вроде того, не реагируя даже, когда ему причиняли вред». Когда это случилось первый раз, Ксения ему ноготь на ноге выдрала, и тот даже бровью не повел. После этого я стал понимать, что никакой новой информации от волхва мы больше не получим, а раз так, то и держать его в плену смысла не было. «Скажи честно, я не буду злиться. Это ты сделала?» не Ксения мотнула головой. «Плохо, раз это сделала не ты, то кто-то другой». «Предатель в наших рядах?» — нахмурилась девушка. «Либо так, либо кто-то очень обиженный на волхвов и мракоборцев. И я бы предпочел все-таки второй вариант, а не тот, что у нас есть предатель, который заткнул старика, чтобы тот не сболтнул больше ничего лишнего». «Согласна». «А что насчет баронета?» «Опомнился я, он же сидел в соседней камере». «Спрашивала первым делом, тот ничего не видел, спал в момент убийства». «Серьезно!» — скривился я. «Волхва убили, а единственный возможный свидетель — дрых!» А охранник, на входе в подвал, постоянно дежурил кто-нибудь из людей Бориса. «Не было на посту, но сегодня должен был стоять Андрей, а он, как мне показалось, парень надежный. Странно все это». «И не говори. Надо его найти и тоже допросить. А я пока поспрашиваю другого нашего пленника». Впрочем, как и сказала Ксения, баронет Синицын ничего не видел. Он сказал, что уснул сразу после кормежки, а проснулся, когда девушка пнула его ногой, чтобы спросить о старике-волхве. Ксения попыталась надавить, а она умела это делать, но это ничего не дало. Не похоже, что парень врал, либо он так боялся того, кто это сделал, что просто не отважился раскрывать личность убийцы. Действительно, странно это. «Так, этого Андрея найти и доставить сюда. Пленных просто так резать нельзя, без моего дозволения, по крайней мере». «Ваше благородие! Ваше благородие!» — послышался возглас с первого этажа. Я мысленно выругался, поднялся наверх и увидел перепуганного Леонида, мокрого и бледного, как мел. «Что еще? Только не говори, что еще кого-то убили!» «Нет, там это...» — он стал испуганно указывать на улицу. Я нахмурился, вышел на крыльцо и задрал голову вверх к тому месту, на которое указывал испуганный богатырь. «Это... Змей. Змей небесный. Дракон».